Почему журналы так популярны? Первый приходящий в голову ответ на вопрос, почему люди читают журналы, чтобы получить информацию и развлечься. Популярные иллюстрированные издания вроде Picture Post может быть ушли в прошлое, хотя Reader's Digest все еще продается 730-тысячным тиражом в Великобритании. 10 миллионам в США это данные на июнь-декабря 2004 года. Но в Европе... Еще есть место обычному ежедневному журналу, что доказывает длительная успешная продажа изданий Perish Match Истерн». Stern. Одна из сильных сторон современных издателей журналов, по их собственному мнению, умение находить свободные ниши на рынке журнал, журнальной продукции. Они могут успешно выпускать издания для узкого круга читателей с такими мало интересами, как курение сигар, сигар афисионандо, или разведение карпов, карп. Им удалось выпустить более популярные журналы типа FHM, которые через несколько лет после начала издания имели тираж 750 тысяч экземпляров, и «Гламур», который через 16 месяцев после выхода первого номера в апреле 2001 года стал самым покупаемым в Великобритании ежемесячным женским глянцевым журналом. Последующие 4 года его тираж неуклонно возрастал, и «Гламур» вышел в первое место по продажам среди женских журналов как в Великобритании, так и в Европе. Информация, ради которой читатели покупают журнал, может быть любой, начиная с совета, как выбрать лучшего мужчину, Stag and Groot, и когда лучше всего поехать учиться windsurfing, windsurfer magazine, до рекомендации, как должны голосовать женщины на всеобщих выборах 2005 года, New States Woman. Многие журналы информируют читателей о чем-либо при помощи рекламы. Возьмем, например, специализированные издания. В спортивных журналах можно найти списки магазинов самого необычного оборудования для фитнеса. В журналах по дизайну э, и интерьеру удобно, удобно искать производителей мебели или покрытий для пола. Издания о живой природе предлагают читателям интересные места для путешествий и списки поставщиков корма для птиц. Информационный интерес объединяет людей. Так журналы, посвященные особым интересам или хобби, выступают в качестве собеседника и помогают читателю найти единомышленника. Если вы единственный читатель, единственный 14-летний фанат музыки в стиле хип-хоп в своем городе, то вы узнаете сплетни на эту тему в журналах Hip Hop Connection. Подобное общение, кстати, одна из причин привлекательности интернета, в частности чатов, где у людей есть возможность общаться с единомышленниками. Профессиональные издания также делятся информацией с теми, кто проявляет интерес к определенной области деятельности. Что касается читательской жажды развлечений, журналы предлагают множество вариантов ее удовлетворения. Это могут быть шуточные изображения знаменитостей, мор, снимки полуобнаженных красоток, фронт, лоудет, нац, или красногрудых. Кр крахолей берс би би си статья политики стенд стейтсмат или спортсменах шут sh монсли романтические биетриска за People's Friend, Викторина гороскоп реальной истории жизни в стиле лучшая подруга увела у меня мужа я отомстил ей в ей в ее же постели з Life. иногда чтение журналов переходит во встречу друзей для обсуждения самого интересного Есть еще одна причина такого привлекательности журналов. Их можно считать своеобразным знамением для переданных чему-либо читателей преданных чему-либо читателей Любой рэп-фанат скорее умрет, чем будет застигнут с номером Smash Hits под мышкой. Так же, как яркая феминистка, читательница журнала MC, чувствует себя в стане врагов, если обнаружит на соседнем столике в кофейне забытый Playboy или Penthouse. Это свойственно не только журналам, ориентированным на читателя с ограниченным кругом интересов. Джейн Рид, которая Редактировала «Вумен» в 1970-х годах, сказала по этому поводу «Журнал похож на клуб, его главное назначение – дарить читателю сладкое чувство причастности к избранному сообществу. В этом утверждении многое верно, тем не менее первая функция большинства коммерческих журналов – приносить прибыль издателю». Преданность читателей необходима именно для того, следовательно, Рит описывает не что иное, как стратегию борьбы издателей за расширение круга читателей и поддержание их интереса. Есть, конечно, журналы издателей, которых не проявляют особого интереса к прибыли. Журналы для фанатов фэнзины. Музыки и спорта обычно выпускаются одними фанатами для других, просто для того, чтобы поделиться любовью к определенному музыкальному течению или клубу. Но даже... Они не теряют связи с коммерческой стороной издательского бизнеса. Джеймс Браун, который редактировал Loaded и GQ, начинал карьеру изданием собственного «Фэнзина», фен а в 1999 году основал свою компанию I Feel Good Publishing.